Мне дали ужасно унылый номер. Он тоску нагонял. Из окна ничего не было видно, кроме заднего фасада гостиницы. Но мне было все равно. Когда настроение скверное, не все ли равно, что там за окошком? Меня провел в номер коридорный, старый-престарый, старый, лет под семьдесят. Он на меня нагонял тоску еще больше, чем этот номер. Бывают такие лысые которые зачесывают волосы сбоку, чтобы прикрыть лысину. А я бы лучше ходил лысый, чем так причесываться. Вообще, что за работа для такого старика носить чужие чемоданы и ждать чаевых? Наверное, он ни на что больше не годился, но все-таки это было ужасно. Когда он ушел, я стал смотреть в окошко, не снимая пальто, все равно делать было нечего. Вы даже не представляете, что творилось в корпусе напротив. Там даже не потрудились опустить занавески. Я видел, как один тип, седой, приличный господин, в одних трусах вытворял такое, что вы не поверите, если я вам расскажу. Сначала он поставил чемодан на кровать, а потом вынул оттуда женскую одежду и надел на себя – настоящую женскую одежду, шелковые чулки, туфли на каблуках, бюстгальтер и такой пояс, на котором болтаются резинки. Потом надел узкое черное платье, вечернее платье, клянусь богом, а потом стал ходить по комнате маленькими шажками, как женщины ходят, и курить сигарету, и смотреть в зеркало. Он был совсем один, если только никого не было в ванной, этого я не видел, а в окошке прямо над ним я видел, как мужчина и женщина брызгали друг друга водой изо рта. Может, не водой, а коктейлем. Я не видел, что у них в стаканах. Сначала он наберет полный рот и как фыркнет прямо на нее, а потом она на него. По очереди, черт их дери. Вы бы на них посмотрели. Хохочут до истерики, как будто ничего смешнее не видали. «Я не шучу. В гостинице было полно психов. Я, наверное, был единственным нормальным среди них. А это не так уж много. Чуть не послал телеграмму Стрэдлейтеру, чтобы он первым же поездом выезжал в Нью-Йорк. Он бы тут был королем в этом отеле».